Они впрямь видели, сир, супруг мой, что единственные битвы, которые вы смогли выиграть, это битвы против собственных баронов, — проговорила Изабелла. Эдуард вновь бросил на нее полный н е н а в и с т и взгляд. «Да — До чего же смела, — подумал Бувиль, да — до чего же смела эта благороднейшая королева. И несправедливо говорить, — продолжала она, — что они поднялись против вас, отстаивая права своей шпаги. Скорее уж, они выступили, отстаивая право на графство Глостер, которое вы решили передать м и с с и р у Хьюгу. Оба диспенсера шагнули друг к другу, как бы желая вместе отразить удар. Леди диспенсер-младше встала из-за шахматной доски. Она доводилась дочерью умершему графу Глостеру. Эдуард II топнул ногой о пол, В конце концов, королева становится просто невыносимой. Она открывает рот лишь за тем, чтобы подчеркнуть его промахи и ошибки в управлении государством. «Я раздаю ленные владения кому хочу, мадам. Раздаю их тем, кто меня любит и служит мне!» — в скричал Эдуард, кладя руку на плечо младшего Хьюга. «На кого другого могу я опереться? Где мои союзники?» какую помощь, например, оказывает мне ваш брат, король Франции, а ведь он должен был бы вести себя, как мой собственный брат, ибо в конечном счете именно на этом условии меня уговорили взять вас в жены. Он требует, чтобы я приехал к нему и принес присягу верности за герцогство Аквитанское. Вот и вся его поддержка. И куда он шлет свои приказы? В гень? Как бы не так». Он действует в моем же королевстве, попирая все феодальные обычаи, и, очевидно, с намерением оскорбить меня. Уж не считает ли он себя сюзереном Англии? Да и потом я приносил эту присягу первый раз вашему отцу, когда меня чуть было не зажарили заживо во время пожара в Мобиусоне. Затем три года назад вашему брату Филиппу, когда я совершил поездку в Амьен, Принимая в расчет, с какой быстротой, мадам, в вашем семействе умирают короли, мне, вероятно, скоро придется обосноваться на континенте. В глубине комнаты сеньоры, епископы и нотабли Йоркшира переглядывались между собой ничуть не испуганные, а скорее ошеломленные этой вспышкой бессильного гнева, который столь далеко увел короля от причины, вызвавшей этот гнев. и открывал им трудности, переживаемые королевством, а заодно и характер самого Эдуарда. Так вот он какой этот суверен, требующий от них пополнения своей казны. Монарх, которому они обязаны во всем повиноваться и ради которого должны рисковать жизнью, когда он призывает их принять участие в своих войнах. Пожалуй, у лорда Мортимера были немалые основания для бунта. Даже близкие советники Эдуарда, видимо, чувствовали себя неловко, хотя знали привычку короля, сказывавшуюся также в его посланиях, при каждой личной неудаче перечислять все тяготы своего царствования. Канцлер Бальдок потирал кадык, торчавший над воротником его архидиаконского одеяния. Лорд Казначей, епископ Экзетерский, покусывавший ноготь большого пальца, из-под тишка наблюдал за соседями. Один лишь Хьюг Диспенсер-младший, слишком разряженный, слишком завитой, слишком надушенный для тридцати т р 3 х л е т н е г о мужчины, был явно доволен. Рука короля, лежавшая на плече фаворита, недвусмысленно свидетельствовала о значении и могуществе Хьюга. У Фьюга был короткий нос с горбинкой, резко очерченные губы. Он то и дело вздергивал голову, словно застоявшийся жеребец, и одобрял каждое слово Эдуарда хриплым покашливанием. На лице его было написано «Ну, на сей раз чаша переполнилась, теперь мы прибегнем к строгим мерам». Он был худ, высок и узкоплеч, кожа у него была нечистая и часто воспалялась. м и с с и р Бувиль. обратился внезапно король Эдуард к послу Франции. «Передайте его высочеству в л у а что брак, который н а м предлагает, не состоится. Хотя мы оценили по достоинству высокую честь, которую он нам оказал. Но у нас иные планы в отношении нашего старшего сына. Таким образом, будет р а с и навсегда покончено с прискорбным о б ы ч а е м согласно которому английские короли берут себе жен во Франции, что не приносит никаких выгод.